Есть ещё кое-что, подал голос Кантер, чувствуя потребность заткнуть его усочье, пока он окончательно не раздавил бедного дедушку своими блестящими поучениями. Мафей, спасибо, все поняли. Довольно. Я хотела обратить внимание мэтра Алехандра на вот какое странное совпадение. Мэтр, вы часто общаетесь с внучкой, а вам какая разница? сердито отозвался мэтр. А всё-таки, я вот к чему спрашиваю, вы никогда не замечали за ней способностей к прорицанию? — Часа-часу не легче. — Да с чего вы взяли? — Она иногда говорит странные вещи, странные для ребенка ее возраста. В целом она, как уже заметил Мафей, нормальный, жизнерадостный ребенок. Зоопарк, мороженое, кукла в синем платьице. Слон, — ехидно ввернул Мафей. Кантер красноречиво оскалился и показал ему кулак. — Ну да, приглашение сходить замуж со всем этим плохо стыкуется, — с горькой иронией прокомментировал дедушка. Да, она и воспринимает это как игру. Я имел в виду самое другое. Лола никогда не рассказывала вам о том, что будет, или о том, что она заранее знала о чем-то, чего знать не должна. Как я уже говорил, я никогда не прислушивался всерьез к ее лепету. А вы прислушайтесь хоть раз. Это очень похоже на предвидение. Когда мы с ней сегодня разговаривали, я спросил, зачем она вышла замуж за Артура, хотя знала, что он плохой. И она дала своему поступку странное и очень недетское объяснение. Лола заранее знала, что вы на него рассердитесь и он исчезнет, но ей обязательно нужно было выйти за него замуж, чтобы всё случилось так, как она предвидела. По её словам, это требовалось для того, чтобы потом пришёл я. Она уверяет, что заранее знала о моём приходе и даже о том, что мы пойдём в зоопарк и купим куклу. Кстати, эту куклу в синем платьице принесли на продажу только сегодня утром, мне продавец сказал. Она даже в витрине не стояла. Однако Лола точно указала и лавку, и цвет кукольного платья. Если подумать, я действительно пришёл именно потому, что искал Артура. Так что вроде сходится. Но это ещё не всё. И я, и Артура часть некоторой цепочки знакомств, в конце которой находится загадочный человек. который, по ее словам, сделает так, что она станет за правду большая. То есть Лола когда-нибудь вылечится, и она уже это сейчас знает. Вы бы все-таки прислушались хоть раз к детскому лепету внучке, показали бы ее коллегам, может, она действительно способна предсказывать будущее. Такие способности и у детей бывают. Вон Мафей с десяти лет вещи и сны видит. — Хорошо, я понял, — не очень охотно согласился мэтр Алехандро. Я обязательно проконсультируюсь с коллегами и даже найду для неё наставника, так как сам я, к сожалению, ничего не знаю в методиках обучения малолетних магов. Но для начала нам надо как-то решить нашу проблему, а мы так ничего умного не придумали. Мафей вдруг скочил, не оченьвнятно, но с искренней радостью воскликнул, что у него есть идея, и наспех очертил телепорт и уже из тумана прокричав, что сейчас вернётся. "Несносный мальчишка", проворчал метр Алехандра, качая головой. — Вот куда он подался, если он действительно сейчас притащит сюда самого короля? Вы представляете, что будет? Кантор не удержался от злорадной ухмылки. — Интересно, во что бы превратился его величество от вашего криминального заклинания? Давайте попробуем, интересно же. — Дон Диего, я вас очень попрошу, не надо, а? Я извинился ведь. — Так и я же с вас компенсации не требую, пошутить уж нельзя. А на самом деле от чего зависит, во что жертва превратится? Возможно, от личности жертвы, неохотно поделился исследователь. Артура и похож на пустынного сколозуба, мелкий, подлый вредитель, способный укусить из-под тишка и давитьм зубом. Насколько вы сами похожи на змею, мне трудно судить. Ещё у меня есть скорпион, тоже подтверждающий эту теорию. А возможно, форма зависит всего лишь от настроения жертвы на момент превращения. Хмм, трудно сказать. В ожидании мафия Кантер всё-таки растопил плиту и поставил чайник, размышляя при этом о теории Метра Лихандра и перебирая всех друзей и знакомых по очереди. Ольга представлялась ему восторженным лохматым щенком, Жак шустрым хитрым мышонком, Эльмар полосатым зверем тигром из химических лесов. А вот король, как на зло, не представлялся никак. Для этого разносторонне одарённого господина в равной мере подходили и лошадь, и удав, и скорпион, и орёл-стервятник. Когда чайник начал застенчиво издавать первые звуки, вернулся пропавший мафей. — Следует отдать мальчишке должное, — честно подумал Кантер, улыбаясь его спутнику. Вариант он придумал отменный. — Как я сам не сообразил? Мак-вор решит любую проблему, только не спрашивайте его о способе. — И что у нас тут за беда? Кому нужна консультация? Бодро поинтересовался папа, кивком приветствуя потомка, и обратил взор на потенциального клиента. В следующий миг лицо его изумленно просияло, а руки сами собой распахнулись для объятий. — Коллега Алехандро, великое небо! Я даже не предполагал, что вы еще живы! Сколько ж лет мы не виделись! Мэтр Алехандро рывком подхватился с кресла и впервые за этот вечер улыбнулся. — Коллега Максимилиана, высшие силы, ну кто бы мог подумать! А я весь вечер не мог понять, кого же мне напоминает этот кабальера! Ну вот, видишь, как всё замечательно. Шутнул мафий, наблюдая, как почтенные метры обнимаются и хлопают друг друга по плечам. Здорово я придумал, а? Да охренеть, как здорово. Без особого энтузиазма согласился Кантер. Но вот что мы всё-таки королю скажем. Правду скажем, а ещё напомним, что лицо официальное. Тем более верховный судья, ему в эту историю соваться вредно для совести и репутации, потому мы его и не стали привлекать. Даже Ларам сам согласится, что для него лучше всего сделать вид, будто он ничего не знает и даже не догадывается. "Мафия!" возвал папа, едва дав мне приятели покончили с приветствиями, отошли мне обратно, где я взял вместе с мэтра Алехандро. Мы с ним обо всём переговорим, посидим, вспомним молодость, выпьем. Ах, прошу прощения, я забыл, коллега не пьёт. Значит, покурим чего-нибудь из сейф его величества, он не обидится. На такую встречу обязательно надо отпраздновать. — А нас на этот праздник не зовут, — не применил съязвить принц, не отказываясь, впрочем, выполнить просьбу. — Мафей, имей совесть, — одернул его Кантор, — твое присутствие было бы уместно, если бы ты был знаком с этими господами немножко дольше, чем ты вообще прожил на свете, и вместе с ними пережил охоту на магов, тем более, что за траву тебе наставник уши на задницу натянет. — И вообще, — Кантор дождался, когда рассеются последние клочки тумана и в полголоса добавил. — Да. Ты разве не понимаешь, что сейчас папа коллегу охмурить начнёт? Насколько я знаю папу, завтра бледный метр Алехандра проснётся придворным магом и будет безуспешно пытаться вспомнить, как его гораздило согласиться. Мы с тобой там только мешать будем. А куда теперь? Думаю, нам стоит вернуться в отель, расплатиться за погром в номере, а потом всё-таки купить бутылочку вина и отдохнуть после тяжкого трудового дня. Завтра поедей, на когда ему надо будет ещё отчитаться перед королём. Можно подумать, там и вправду будет поединок с крылым мафией. Прошибальщик кафе стоит торчком, пол мы, конечно, не будем. Надо вдохнуть всё равно надо.